Ускользнула от стольких взглядов? Не используй таких показанных выражений, школьница». «Или ты хочешь, чтобы я умерла от смеха? Строить планы, придумывать трюки, сплетать факты с ложью, метаться с места на место, как таракан, и, наконец, тайком прийти сюда. И тут ты проигрываешь даже таракану, поскольку он, в отличие от тебя, остался живым». «Это правда. В этом смысле я была расстроена. Разочарована. Я ожидала от вампиров большего. В самом деле, быть беспомощным перед солнцем, что может быть хуже?» Старшеклассница хотела ответить сарказмом, но маленькая девочка, похоже, не обратила на это внимания. Скорее наоборот. Она была полна самообладания. «Да, мы не так уж идеальны. Быть вампиром — это бесконечный стоицизм, как вечная диета. Последние тысячу лет я тайком металла с места на место, прямо как ты. И вот меня схватили. Словно мне пора расплачиваться за все содеянное и назвала тебя позорищем, хотя и сама не лучше. Не разочаровывай меня так». Я хотела, чтобы ты описала положительные черты вампиризма. Хочешь, я подготовлю для тебя доску? Сможешь провести презентацию для молодых людей, которые вскоре получат право голоса? 10 причин, почему вам стоит стать вампиром». Только вот у тебя никогда не будет права голоса, и то, что ты сейчас чувствуешь, это не разочарование, это отчаяние, как и положено ходячему мертвецу. Хочешь сказать, что неходящим мертвецом мумии быть лучше? Само собой, это напомнило ей о бывших товарищах по команде, на которых она напала. Хотя она никогда не думала об этих девушках, как о товарищах по команде. И когда ее чувства стали мрачнее самой темной тьмы, маленькая девочка высказала предложение: У меня хорошие новости для такой отчаявшейся девушки вроде тебя. Никаких преимуществ становления вампиром, но тем не менее хорошие новости. Хорошие новости? Вроде поучительные истории. Вампиры не рассказывают поучительных историй. Я бы назвала это деловым предложением. Другими словами, это не столько хорошие новости, сколько хорошая сделка. Валяй. Она тут же огрызнулась. Похоже, она все таки не сможет достичь своей цели, добравшись до этого японского особняка. Но было бы в высшей мере неприятно, если бы ее прогнали отсюда с пустыми руками. Следователи с каждой секунды были все ближе. Когда таракан будет раздавлен, это лишь опрос времени. Она не отрицала, что утонула в той могущественной силе, которую получила после своей мольбы, Но даже в таком случае она не была такой дурой, чтобы быть неспособной объективно оценить ситуацию, в которой она оказалась. У нее были хорошие оценки в школе, пока она не присоединилась к баскетбольному клубу. «Что за хорошая сделка? Съешь меня?» Маленькая девочка говорила без какого-либо напускного вида. «Если хочешь снова стать человеком, можешь выпить всю мою кровь. Поскольку я так-то обратил тебя, это позволит тебе вновь стать человеком». «Разве я что-то говорила о желании вновь стать человеком?» Я помню, как говорила, что в становлении вампиром нет ничего хорошего, но и не припомню, чтобы говорила, что в этом есть что-то плохое. Что может быть хуже? Разве это не твои слова? Это была фигура речи. Пожалуйста, не придирайся к словам, и я также не припоминаю, чтобы говорила что-то о том, как прекрасно быть человеком, или о том, как здорово быть старшеклассницей. Что ж, раз ты так считаешь, что можешь не пить мою кровь. Просто съешь мое тело. Съешь мою плоть и мои кости. Убив своего хозяина, ты получишь больше сил, чем есть у вампирослуги. Как там было? Как в играх на смартфонах? Повышение уровня? Не испытывая недостатка в доброте, она привела максимально понятный для подростка пример. Однако вампир, говорящий о мобильных играх, ну это, знаете ли, как бы то ни было, складывалось впечатление, что этот изголодавшийся и ведущий себя как дэнди-вампир-гурман совершенно не умеет проводить презентации. А в любом случае ты остаешься в выигрыше. Если ты хочешь вновь стать человеком, ты можешь вновь стать человеком. Если ты хочешь стать более могущественным и ужасным вампиром, то ты можешь стать еще более могущественным и ужасным вампиром. По крайней мере, тебе больше не придется действовать из-под тяжка как сейчас. Ну так что? А что насчет твоих интересов? В этой твоей хорошей новости. В этой хорошей сделке. В этом деловом предложении. Казалось, что эти два варианта подразумевали моментальное принятие решения но белокурая златоглазая старшеклассница откладывала свой ответ. Предложение было слишком хорошим, чтобы быть правдой. Скорее, оно было подозрительным. Оно казалось почти что неаппетитным, словно его не следовало пробовать без дегустации. «Выпью ли я твою кровь или же съем тебя? По большей части оба варианта означают, что ты умрешь. Несмотря на то, что ты прожила тысячу лет, что ты такая хард и кул, cool, ты умрешь? Какого черта? Что за самопожертвование? Бесстрашный, отчаянный, смертносный вампир умрет ради меня?» «Нет, конечно. Ведь деловое предложение должно заключаться в том, что она убивает двух зайцев одним выстрелом, так ведь?» Даже несмотря на то, что ее оценки по японскому языку ухудшились, она знала, что убить двух зайцев одним выстрелом совершенно не означает, что обе стороны выигрывают от сделки. Но было бы ребячеством придираться к свободе выбора выражений вампира, который прибыл в эту страну издалека. «Даже если ты не выпьешь мою кровь и не съешь меня, я все равно умру. Вроде того. Ты имеешь в виду, если все продолжится в таком же духе?» Нет, я умру. Никаких «если». Сделаю ли я что-либо или не сделаю ничего, я умру. Похоже, что я уже на пределе. Я легко смогла заснуть вечным сном, когда твой яд превратил меня в мумию. Если бы ты не похоронила меня именно в том месте, определенно так бы все и было. По воле высших сил или по милости небес, я снова вернулась к жизни. Это так. Но в конце концов это все уже похоже на предсмертный сон. Ты так говоришь, словно уже выпила воды из реки Сандзо. Река, отделяющая мир живых от царства мертвых, прямо как Стикс. Точно. Вода из миража. Интересное японское слово «нигемизу» дословно переводится как «убегающая вода» и означает разновидность миража, когда далеко идущая впереди дорога кажется мокрой. По неизвестной причине, когда разговор стал более легкомысленным, он стал идти намного легче. Нет, правда, оно что, напилось? «Я умру от голода. Умру от истощения. Разве это не будет супер круто? А вот поэтому я и хочу, чтобы ты меня убила. На этот раз я хочу, чтобы ты убила меня. Я хочу, чтобы ты убила меня еще раз. По правде говоря, я думала о том, чтобы попросить бывшего слугу бывшей Харт сделать это, но он, судя по всему, не очень подходит на эту роль. Когда я неохотно переключилась на переговоры о побеге из этой страны, твое прибытие усилило в меня некоторую надежду. Надежду для отчаянного вампира. Итак, ты хочешь покончить жизнь самоубийством? Вроде причина смерти восьми из десяти или девяти из 10 вампиров, это самоубийство, верно? Поскольку это была всего лишь гипотеза, которую она выдвинула на основании независимого анализа полученной секретной информации, она не была в ней уверена, но по какой-то причине она казалась как минимум наполовину верной. «Да, самоубийство нам свойственно», — согласилась она. «И Кишот и ее первая слуга пожелали собственной смерти в этой стране. Но если хочешь знать мое мнение, то самоубийство еще хуже, чем смерть от истощения». Это совершенно неподходящий конец для моей крутой истории. Поэтому я хочу быть ты прежде, чем захочу покончить жизнь самоубийством. То есть тебе нужна э -э, эвтаназия? Я желаю умереть достойно. Это единственный способ уйти из жизни, который удовлетворит мою гордость. Умереть благородно и сурово. В разговоре с Кишот я продолжала притворяться, что энергично, бодра и полна сил, но это была лишь видимость. Это конец. Произнесла белокурая златоглазая девочка. Конец. Конец чего? Конец суетливой жизни в закулисье? Или конец всей расе вампиров? В мире, где наука находится в своем расцвете, больше не остается теней, в которых могли бы укрываться странности. Это было похоже на то, как старики читают нотации потомкам об исчезающих традициях. Она даже немного разозлилась. Предложение определенно не имело с ее точки зрения никаких недостатков, но она чувствовала себя так, словно сбегала после победы. «Качи -ниги. Прекратить заниматься делом, в котором добился успеха, боясь, что дальше будет хуже. В разном контексте может подаваться и в позитивном смысле, уйти на пике, и в негативном. Победить и отказать в реванше. Или сбегала после приема пищи. кое ниги В обычном контексте значит «бежать из ресторана, не заплатив». В контексте данного произведения приобретает более кровожадный оттенок. «Почему я? Почему ты выбрала меня?» «Здесь выбираешь лишь ты». Я озвучила лишь два варианта, но ты не обязана пить мою кровь или есть меня. Несмотря на мое ослабленное состояние, лишь немногие сейчас способны убить меня. Но я и не тороплюсь. Не тороплюсь умирать. Но после того, как я своими глазами увидела старую подругу, живущую счастливой и беззаботной жизнью, мои сожаления улетучились. Больше сожаления у меня не осталось. Для ушей девочки, которая так много лгала в отношении других старшеклассниц, на которых напало, эти слова прозвучали горькой иронией, граничащей с насилием. «То есть это единственная причина, по которой ты приехала в эту страну? Избавиться от сожалений?» «Верно. Это была одна из десяти вещей, которые я хотела сделать перед смертью. Если бы я не убедилась в безопасности подруги, которую я люблю всем сердцем, такую же крутую, как и я, я бы ни за что не умерла, даже если бы попыталась». Старшеклассница пошла вслед за своими чувствами до самого конца и решила стать вампиром. Сама идея не чувствовать сожалений была для нее чужда. Она даже не пыталась этого понять. «Куда там?» У нее ничего не осталось. Ни выбора, ни пространства, ни себя самой. Ясно. Тогда я убью тебя. Думаю, что таким образом мы будем в расчёте. Я была выбрана, чтобы быть убитой, и сейчас я выбираю стать убийцей. Умри же с гордостью. Умри, благородно и сурово. Спасибо. Полагаю, моя мольба окупилась. Она хочет сказать, что всё её самомнение до этого момента было мольбой? Да она не только не полониц, а скорее смотрела свысока. Кстати говоря, что ты решила? «Умру ли я от того, что всю мою кровь выпьют? Или я буду съедена?» «Что я решила?» Белокурая златоглазая девочка словно догадалась о том, что старшеклассница не планировала произносить вслух и перефразировала свой вопрос. «Но всё в порядке, если у тебя все получится?» «О, точно! Не могла бы ты назвать мне свое имя?» «Я бы хотела знать имя того вампира, что убьет великую меня!» «Хорошо, я скажу тебе. Твоего убийцу зовут...» В тот самый момент, как она собиралась назвать свое имя... И в тот самый момент, когда она была готова совершить убийство, со спины её окликнул грубый голос. заки Обернувшись назад, она увидела студента университета, одетого в нечто похожее на дорогую женскую пижаму. С волосами, убранными в два хвостика, и тяжёлой одышкой. Другими словами, Арараги Кайоми.